Глава восьмая. На грани реальности. Света в шахте не было, но Стинов не стал включать фонарик. Когда-то он уже пользовался этой лестницей для того, чтобы вместе с монахами подняться в сектор бешеных, и был уверен, что не пропустит нужную дверь. Он остановился, когда нога уперлась в широкую металлическую балку. Достав фонарик и посветив вниз, Стинов увидел два чугунных бруса, пересекающие шахту крест-накрест. Под ними темнело бездна, с мраком которой бессилен был совладать тонкий лучик электрического света. Где-то там, в глубине, находилась сейчас кабина лифта. Стинов лег грудью на балку и, стараясь не думать о глубине пропасти, свесил ногу вниз. Носком ботинка он ударил в расположенную чуть ниже дверь лифта. Звук удара, уходя в глубину, гулким эхом прокатился по замкнутому пространству. Качнув ногой, Стинов ударил в дверь еще раз. Внизу послышалась приглушенная возня. Не прошло и минуты, как створки двери распахнулись в стороны. В ярко освещенном проеме возник силуэт человека. Держась руками за края дверей, он подался вперед и, повернув голову, посмотрел вверх. «Привет!» — Стинов изобразил на лице улыбку. «С вашей стороны было бы весьма любезно вызвать лифт, чтобы я мог спуститься к вам. Ты откуда взялся?» — не торопясь выполнить просьбу Стинова, спросил человек. «На бешеного ты не похож?» «Рад это слышать», — ответил Стинов. «Я б добирался к вам с крыши сектора Ньютона». «А как ты туда попал?» «Долгая история», — тяжело вздохнул Стинов. «Нам было бы удобнее разговаривать, если бы я смог встать рядом с вами». Силуэт собеседника Стинова на мгновение исчез из дверного проема. Должно быть, он нажал кнопку вызова лифта, потому что в глубине шахты заурчал механизм, приводящий кабину в движение. «Ноги убери», — посоветовал вновь появившийся в полосе света человек. «Само собой», — ответил Стинов, подтягивая ноги и поднимаясь чуть выше. «Сейчас к нам поднимется кабина лифта», — сказал он Борщевскому, повисшему на лестнице рядом с ним. «Через нее мы и войдем в сектор». «Надеюсь, что здесь нас встретят более приветливо», — натянута улыбнулся психолог. «Только в том случае, если мы не примемся сразу же убеждать всех, что прибыли с земли», — напомнил не только Борщевскому, но и всем остальным Стинов, «не забывайте, что один из постулатов учения Геренитов гласит, что земли не существует». Поднявшаяся кабина лифта плавно затормозила, Уперлась дугами амортизаторов в крестообразное перекрытие и остановилась перебравшись на крышу кабины, Стинов открыл люк. В кабине гостей уже поджидали двое молодых парней с длинными электрошокерами в руках. Э, да он там не один, заметил людей за спиной Стинова один из них. Точно, подтвердил Стинов и спрыгнул вниз. Нас здесь целая делегация. На площадке возле двери лифта, огражденной невысоким турникетом, находилось еще пятеро вооруженных шокерами и пластиковыми дубинками людей. Герениты молча наблюдали, как из кабины лифта один за другим выходят люди. На бешеных гости, похоже, не были. Но в то же время вид их был довольно-таки странным, От коренных обитателей сферы землян отличала не только необычная одежда, но и более высокий рост. Кожа землян имела смуглый от загара оттенок, в то время как у местных жителей она была мертвенно-бледной, как у альбиносов. «Не вижу радости на ваших лицах», — раскинув руки в стороны, широко улыбнулся встречающим Стинов. «Кто вы такие?» — не слишком дружелюбно спросил один из них. — Что вам надо в секторе Паскаля? — Одно время я тоже жил в секторе Паскаля, — сказал Стинов. — Вот только давно это было. — А это, — он указал рукой на своих спутников, — мои друзья. Они пришли со мной для того, чтобы ближе познакомиться с жизнью Ордена. — Каким образом вы оказались в секторе Бешеных? — задал вопрос другой Геренит. Добраться до него, иначе, как через сектор Паскаля, невозможно. Мы не пользовались лифтами, а поднимались по пожарным лестницам со стороны сектора Архимеда. Несколько лестничных проемов на этом направлении обрушены, недоверчиво заметил Геренит. «Тем не менее, нам удалось пробраться», ушел от прямого ответа Стинов. «Мои друзья-исследователи, они хотели понаблюдать за жизнью бешеных». Он изобразил на лице ироничную улыбку. Убедившись, что это невозможно, они решили переключить свое внимание на орден геренитов. «Предъявите ваше удостоверение личностей», потребовал высокий худой геренит, «старшим в команде охраняющий лифт». «Вот удостоверений-то у нас как раз и нет», досадливо щелкнув пальцами Стинов. «В таком случае выбор у вас невелик». Усмехнувшись, Геренит многозначительно приподнял конец электрошокера. «Либо вы незамедлительно покинете сектор Паскаля, либо мы припроводим вас в Храм Истины для установления личности». «Я являюсь учеником досточтимого Старца Лига», — сказал Стинов, «и имею намерение встретиться со своим учителем. Надеюсь, в этом вы мне не откажете». В одно мгновение насмешливая улыбка исчезла с лица долговязого геренита. Стина все рассчитал. Авторитет духовных учителей был среди геренитов непререкаем, а учитель-лик был к тому же живой легендой сектора Паскаля, самым старым из его жителей и едва ли не канонизированным при жизни святым. Ответить напрямую отказом на просьбу — Встретиться с духовным учителем Геренит не мог. Но в то же время служебный долг не позволял ему впустить в сектор странных пришельцев, личности которых были не только ничем не подтверждены, но пока еще даже и не названы».